Затерянные в пирамиде или проклятие мумии. Глава первая. «А это что такое пол?» — спросила Эвелин, открыв шкатулочку тусклого золота и с любопытством рассматривая ее содержимое. «Это семена неведомого египетского растения», — отвечал Форсайт. При их семян в протянутой к нему беленькой ладошке его загорелое лицо внезапно помрачнело. «Откуда они у тебя?» — продолжала девушка. «Это мистическая история. Я не хочу, чтобы у тебя появились лишние страхи», — произнес Форсайт с нарочитым безразличием. «Ах, расскажи, расскажи! Обожаю слушать мистические истории, и вовсе они меня не пугают. Прошу тебя, Пол, твои истории всегда такие занятные!» Не отставала девушка. Мольба, отраженная на ее прелестном личике, соседствовала с повелительным тоном, и устоять против такого сочетания было невозможно. Как бы ты об этом ни пожалела, да и я тоже, ведь обладателю таинственных семян грозит проклятие. Ну вот я тебя и предупредил. Улыбнулся Фарсайт. Впрочем, его темные брови хмурились, а влюбленный взгляд, устремленный на цветущую девушку, туманили дурные предчувствия. Рассказывай. «Какой вред может быть от этих милых крошек?» — распорядилась Эвелин, подкрепляя слова властным кивком. «Слушаю и повинуюсь. Дай только собраться с мыслями». И Форсайт стал ходить взад-вперед по комнате, имея отсутствующий взгляд человека, который перелистывает страницы минувшего. Несколько секунд Эвелин наблюдала за ним, а потом вернулась к своей работе, Точнее, забаве, придуманной как бы специально для нее, живой непоседливой малютки, полудевочки, полуженщины. «Будучи в Египте, — начал Форсайт, — я однажды отправился исследовать пирамиду Хеопса в компании профессора Найлса. Профессор, одержимый древностями любого сорта, в лихорадке поисков позабыл и о времени, и об опасности, и об усталости. Мы пробирались узкими коридорами, глотая пыли, едва не задыхаясь, ибо воздух был спёртый. Читали иероглифы, начертанные на стенах, спотыкались о разломанные саркофаги, а то и оказывались лицом к лицу с древними мумиями, что многие века провели в нишах на полках. Через несколько часов таких поисков я чудовищно устал и взмолился, «Вернемся дескать. Однако профессор уже настроился посетить определенные залы и камеры, Я возвращение даже слушать не хотел. Проводник у нас был один, и поневоле я тащился за Найлзом. Наконец, мой журнал, видя, что я обессилел, предложил устроить привал в одном из достаточно широких коридоров, а сам вызвался найти второго проводника для Найлза. Мы согласились. Журнал заверил нас, что мы будем в безопасности, если не двинемся с места. Пообещал не мешкать и ушел. Профессор достал свой дневник и принялся записывать впечатления, а я растянулся на рыхлом песке и тотчас уснул. Проснулся я от той неописуемой дрожи, что предупреждает человека об опасности. Под влиянием импульса я вскочил и обнаружил, что нахожусь в полном одиночестве. Факел, воткнутый журналом в песчаный пол, еще горел. Второй факел, видимо, унес с собой Найлс. На мгновение мною овладело омерзительное чувство отчаяния. Затем я взял себя в руки и внимательно огляделся. К моей шляпе, что валялось на полу, был приколот клочок бумаги, записка Найлза. Вот что сообщал мне профессор. «Я пошел по нашим следам обратно, чтобы лучше запомнить увиденное. Не следуйте за мной, пока не вернется журнал. Я найду дорогу». У меня есть зацепка. Спите крепко, и пусть вам снятся величественные фараоны. Н. Сначала я посмеялся над одержимостью старика, но вскоре появилось легкое беспокойство. Потом оно усилилось. Наконец я решил пойти за ним. Я еще раньше заметил, что на большой камень, валявшийся на полу, вероятно, обломок стены, наброшена веревочная петля. а сама веревка уходит во тьму, и догадался, что это и есть зацепка профессора. Черкнув пару строк журналу, я взял факел и извилистыми коридорами отправился туда, куда вела веревка. По дороге я звал Найлза, однако ответа не было. Я продолжал идти перед каждым новым витком, думая, вот сейчас поверну, а там этот неуемный археолог, встав на колени, склоняется над какой-нибудь древней реликвией. Внезапно веревка кончилась, но следы отнюдь не оборвались. «Безумец! Теперь он точно заблудится!» — решил я про себя, на сей раз встревожившись по-настоящему. Пока я стоял, размышляя, до меня донесся слабый зов. Я крикнул в ответ и подождал. Мне откликнулось еще более слабое эхо. Определенно Найлс удалялся от меня, а не приближался ко мне — Его вводил в заблуждение эффект, называемый реверберацией. Реверберация — процесс постепенного уменьшения интенсивности звука при его многократных отражениях. Медлить было нельзя. Я воткнул факел в песчаный пол и, крича во всю мощь, побежал по прямому коридору, что простирался передо мною. Я был уверен, что не потеряю факел из виду, но в горячем стремлении найти Найлза забылся — и свернул в боковой коридор, а уж там, ведомый голосом профессора, припустился бежать еще быстрее. Вскоре, к своей радости, я увидел свет его факела, а по судорожной силе, с какой Найлз обнял меня и подражанию его рук, я понял, как велик пережитый им ужас. «Скорее уйдем из этого проклятого места!» — простонал профессор, утирая взмокший лоб. «Да-да, конечно!» «Ваша веревка совсем близко, сейчас я найду ее, и мы спасены», — отвечал я. Впрочем, тут же меня пронзила дрожь, ибо перед нами разбегалось несколько коридоров, образуя самый настоящий лабиринт. Я выбрал коридор, полагаясь на ориентиры, которые успел отметить, пока искал профессора, и шел по своим следам, уверенный, что вот-вот увижу свой факел, ведь он, как мне казалось, был совсем близко. Через некоторое время, опустившись на колени, я вгляделся в следы и к своему ужасу обнаружил, что, по крайней мере, часть времени мы шли по чужим следам. Ибо наряду со вмятинами, какие оставляют каблуки башмаков, здесь были отпечатки босых ступней. А в этих коридорах мы блуждали без проводника. И вообще, джорнал носил сандалии. Вскочив, я ошарашил Найл за криком Мы пропали, и для пущей убедительности указал на предательский песок у нас под ногами и на быстро догорающий факел. Я был почти уверен, что профессор придет в отчаяние, однако он, вполне спокойный и сосредоточенный, с минуту поразмыслил и ровным голосом сказал: "До «Да нас здесь были люди, пойдем по их следам и попадем в просторный центральный коридор. Откуда выбраться гораздо легче. Или я жестоко ошибаюсь. Мы тронулись в путь и шли довольно энергично. Как вдруг профессор, споткнувшись, упал, да так неловко, что сломал ногу и почти погасил факел. Положение было отчаянное. Профессор, едва живой от усталости и боли, лежал на песке. Я сидел рядом без каких-либо надежд на спасение — ибо твердо решил, что не брошу беднягу одного в подземелье. Внезапно Найлз заговорил. «Пол, если вы на отрез отказываетесь спасаться без меня, давайте попробуем еще одно средство». Мне вспомнилось, как группа исследователей заблудилась в пирамиде и сумела выбраться вот каким способом. Они развели костер. Свойства дыма таковы, что он проникает дальше, чем свет или звук. Вот и в случае с теми путешественниками смышленый проводник обо всем догадался и поспешил на выручку, ведомый запахом. «Разведите костер, полк, и будемте с вами уповать на сообразительность журнала». «Костер без дров?» — начал было я, но профессор молча указал на стену за моей спиной. Там была полка, которую я не заметил в темноте, а на полке — небольшой саркофаг. Я все понял. Я знал, что саркофаги, которых в пирамидах сотни, часто используются в качестве топлива. Я потянулся за ним, думая, что он пуст. Однако саркофаг, упав, открылся, и из него выкатилась мумия. Хоть я уже и привык к подобным вещам, все же я вздрогнул, ибо мои нервы были расстроены грозящей опасностью. Тем не менее я отодвинул миниатюрный бурый кокон разломал саркофаг, поджег щепки факелом, и скоро легкое облако дыма, разделившись на трое, вползло в три коридора, что вели из похожей на келью маленькой залы, в которой находились мы с профессором. Пока я разводил костер, Найлз, позабыв про боли и отчаяние нашего положения, подтянул к себе мумию и взялся ее исследовать с энтузиазмом человека, одержимого страстью, которая сильна даже в смертельной опасности. «Идите сюда, Пол! Помогите мне!» Я всегда мечтал первым увидеть сокрытое под слоями этих зловещих древних бинтов. «Смотрите, это женщина! Пожалуй, мы с вами найдем нечто редкое и ценное», произнес профессор, приступая к разматыванию верхнего слоя ткани, от которой шел странный тяжелый запах. Я повиновался с неохотой. В моем понимании останки этой неведомой женщины были священны. Однако я решил, что не вредно будет скоротать время и развлечь беднягу Найлза, и протянул руку, воображая, что отвратительная бурая мумия некогда была пленительной девой с ланьими глазами. Разматывались слои истлевшей ткани, и в каждом мы находили нечто ценное. То специи и смолы с одурманивающим ароматом, то древние монеты, то невиданные драгоценные украшения. Все это Найлс осматривал чрезвычайно внимательно. Наконец, мы сняли все слои, кроме последнего. Миниатюрная головка была обнажена, а былой роскоши волос говорили только две-три длинные пряди. Усохшие руки мумия держала сцепленными на груди. И в них-то оказалась вот эта золотая шкатулочка. «Ой!» — Эвелин всю передернула от отвращения — Свеженькая ладошка разжалась, и шкатулочка выпала. «Не надо брезговать сокровищем египтянки, ведь я никогда не прощу себе, что похитил его, а также, что сжег бедную мумию», — сказал Форсайт, живо подхватив шкатулочку, словно воспоминания придали энергичности его руке. «Как это ты ее сжег, Пол?» — воскликнула Эвелин, в волнении садясь прямо. «Сейчас расскажу». Пока мы возились с мадам Лямуми, наш костер почти погас. Зато мы услышали некие слабые отдаленные звуки, и сердца наши так изобились. Мадам Лямуми, с французского госпожа Мумия. «Подбросьте топливо!» — закричал Найлз. «Этот журнал, он ищет нас. Не дайте пламени умереть, иначе умрём и мы с вами». Топливо кончилось, саркофаг был совсем маленький. Отвечал я и начал раздеваться. Я снимал и бросал на угли те предметы одежды, которые могли продлить агонию огня. Найл сделал то же самое. Увы, легкая ткань моментально сгорала, вовсе не давая дыма. «Сожгите ее!» — распорядился профессор, указывая на мумию. Я колебался не дольше секунды. Снова послышались звуки рожка. «Древние кости», — рассудил я, — «спасут нас с профессором». и Я повиновался ему без слов. Ярко вспыхнуло пламя, густой дым столбом поднялся над горящей мумией. Заклубился под низкими сводами, грозя нам удушьем. От небывалого тяжкого запаха у меня закружилась голова. Пламя дробилось перед моими глазами, фантомы множились в камере и коридорах. Помню только, что спросил у Найлза, почему он ловит ртом воздух, и отметил его бледность. Дальше... «Мрак, ибо я потерял сознание». Эвелин вздохнула и отложила в сторону необычно пахнущие безделушки, что лежали у нее на коленях. Форсайт в экстазе воспоминаний раскраснелся. Его смуглое лицо горело, а черные глаза сверкнули, когда он добавил, отрывисто усмехнувшись. «Истории конец. Журнал отыскал нас и вывел наружу. И оба мы на всю жизнь зареклись исследовать пирамиды. «Если так, зачем ты прихватил эту вещь?» — спросила Эвелин, опасливо косясь на шкатулочку, будто подсвеченную солнечным лучом. «Сувенир? Мне шкатулка, Найлзу остальные побрякушки!» «Ты ведь сам сказал, тот, кто сохранит алые семена, будет проклят!» — продолжала девушка, ибо история подхлестнула ее фантазию и заставила домыслить даже то, что не было сказано вслух. «Среди трофеев Найлса. оказался древний пергамент. Найлз расшифровал иероглифы и вот что узнал. «Оказывается, мумия, с которой мы обошлись столь непочтительно, некогда была знаменитой на весь Египет колдуньей. Она заранее прокляла всякого, кто потревожит ее покой. Я, разумеется, считаю это чепухой и не связываю последствия с проклятием, но должен признать, что с того дня — Дела Найлза весьма плохи. Прежде всего, он продолжает хворать. Сам он списывает своё нездоровье на то роковое падение и на испуг, и я, в общем, с ним согласен. Хотя иногда задумываюсь, а не распространится ли проклятие и на меня? Ведь я суеверен, а злосчастная мумия до сих пор преследует меня в сновидениях. После этой реплики надолго повисло молчание. Пол рисовал, Эвелин, прилегши на кушетку, глубокомысленно наблюдала за ним. Впрочем, мрачные фантазии были столь же чужды ее натуре, сколь солнечному полудню чужды тени. Эвелин весело рассмеялась, взяла со стола шкатулочку и сказала. «Давай посеем эти семена и поглядим, вдруг вырастет какой-нибудь диковинный цветок». «Едва ли они вообще взойдут». Они много веков пролежали в высушенных ладонях мумии, — Серьезно отвечал Форсайт. «А я бы все таки попробовала. Пророславить ведь пшеница, которую нашли в саркофаге другой мумии. Почему бы не прорасти и этим хорошеньким семечкам? Так хочется их посеять и посмотреть, что выйдет. Ну, пожалуйста, Пол, позволь мне». «Нет, лучше воздержимся от экспериментов. Что-то есть в этих семенах подозрительное». «Не хочу с ними баловаться, и не хочу, чтобы с ними баловались те, кто мне дорог. Наверняка семена ядовиты или наделены какой-то злой силой. Недаром колдунья, даже мертвая, прижимала их к груди как большую ценность». «Право, Пол, ты смешон. Нельзя быть таким суеверным. Прояви, великодушие, дай мне хотя бы одно семечко. Я посмотрю, прорастет оно или нет». «Кстати, я готова заплатить! Смотри!» С этими словами Эвелин, которая успела подняться и стояла теперь возле Форсайта, чмокнула его в лоб с неотразимым очарованием. Однако Форсайт был непреклонен. Да, он улыбнулся. Да, он нежно, как истинный влюбленный, обнял девушку. Однако семена высыпал себе в ладонь и швырнул в пламя камина. Возвращая Эвелин пустую шкатулочку, он сказал, «Любовь моя, я готов по первому твоему желанию наполнить эту шкатулку бриллиантами или конфетами, но я не допущу твоих забав с семенами, на которые наложила чары древняя ведьма. У тебя родная и собственных чар в избытке, так что забудь о милых крошках, а пока посмотри, как я тебя нарисовал. Ты словно сошла с картины «Свет гарема».» Эвелин нахмурилась. Затем улыбнулась. и скоро влюбленные уже грелись под весенним солнцем, упиваясь собственными надеждами на счастье, отметая страх одного единственного предсказания.